Содержание. Рассказы из жизни Олуха и его приятеля. Первое, второе, третье, четвертое. Гость. Старуха Тамара. Эссе Тайная история творений. Последняя метаморфоза Авидия. Сумасшествие мировой воли. Подвиг Катула. Встреча в Тамбове. Последнее озарение Пушкина. Добрый принц. Воскрешение в гостинице. Ропот гвардии. Сивилла флорентийская. Метаморфозы кавалергарда. Пляска смерти. Все остановить. Путь к разгадке. Книга для комментариев на скрипке. Сны и ангелы Тютчева. «Первый ангел и последняя рука», «Немецкие афины», «Мадонна Мефистофеля», «Тени и призраки», «Крушение империи», «Исход ангела», «Разногласия Матфея и Луки», «Два ожерелья», Кречинский против Бога Вишну», «Апология беспричинного обмана», «Писатель и пространство», «Феномен государственного пространства России», Русский писатель и пространство – феномен внутреннего пространства. Дело Бренте. Лембра Ди Уроки того и этого света. Гоголиана. Гоголь и паспорт. Гоголь и рай. Гоголь и элементарные частицы. Гоголь и ад. Гоголь и воздух. Гоголь и призрак точки. Конец содержания.